Глава 15 Мария. «А кто тут у нас такой маленький? А кто тут у нас такой хорошенький?» Шептала я тихо-тихо, и умильная улыбка то и дело появлялась на моем лице. Девочка была прихорошенькая. Вот просто ангелочек. Ножки в перевязочках, ручки пухленькие, губки бантиком. И вообще таких деток только на картинках рисуют. Симочка тоже в полугодовалом возрасте была милашкой. Но и эта малышка прямо покорила мое сердце. Рядом с ней я и чувствовать себя стала по-другому. Молодой. И вовсе не потому, что попала в тело юной девушки. Как будто душа тоже помолодела. Удивительно. Малышка зачмокала во сне и неожиданно открыла глазки. Упс. Вот зачем я только шептала все эти глупости. Только разбудила. Личико малышки скривилось. А потом она увидела меня и улыбнулась вдруг. Представьте себе. Улыбнулась. У меня сердце растаяло, как любимое сливочное мороженое в жаркий день тает в руках. Я уже и не помню, чтобы кто так смотрел на меня и улыбался. В глазах малышки, огромных глазах, ярко-голубых, каким бывает только весеннее небо днем, плескалось самое настоящее море. Они переливались серебром. А еще в них проглядывали крапинки яркой зелени. Совершенно необыкновенные глаза. У людей таких не бывает. Сердце мое замерло на мгновение. Конечно, не бывает. Как я могла забыть, что эта девочка — драконица? Вот если бы не глаза, так ничего ее от обычного человеческого младенца не отличает. Что, моя красавица? Я буквально замурлыкала. Опять мокренькая, да? Ничего, сейчас мы тебе подгузничек поменяем, будешь у нас сухонькая и опять баньки, да? Девочка заморгала. А у кого такие реснички длинные да пушистые? Я взяла ребенка на колени, предварительно подложив свернутую в несколько раз воздушную ткань. Очень надеюсь, что Лар Итан найдет ножницы и что-нибудь непромокаемое. Пора. Давно пора в этом мире появиться первому подгузнику. У меня даже руки зачесались, как хотелось приступить. Но сейчас ведь ночь почти. Придется пока по старинке. Запеленаю девочку, да и сама спать завалюсь. Устала, сил нет. Я зевнула, прижала к себе малышку и отрубилась. Разбудил меня неприятный вибрирующий звук и чей-то шепот. Я подскочила и непроизвольно прижала малышку к себе. Тихо ты, идиот! прошипел кто-то в дальнем углу комнаты. Сам ты идиот! огрызнулся ему в ответ ломающимся боском кто-то другой. Знакомым таким баском. Кто там! Да я за Икой тут скоро стану. Черек, ты? Эй, извините, леди! Из темноты выступил долговязый белобрысый подросток. Мы тут. Случайно все получилось. «Да, леди!» Послышался голос другого, и из угла выдвинулась еще одна длинная тень, на этот раз с рыжими волосами. Это был тот самый парень, который малышку нашел. Вилар, кажется. «Извините, мы уже уходим. Вот честное слово. Не хотели вас беспокоить. Мы тут это, ну, случайно мы». И два подростка на цыпочках практически бесшумно прокрались мимо моей постели и открыли дверь которая даже не скрипнула. «Да, Мария Алексеевна, ты попала». «В эту комнату, похоже, попадают все, кому не лень, и спать не дают». «Нет, завтра же все расскажу Ларуитону. У него тут просто безобразие. Подростки шатаются где-то по ночам и попадают опять же именно в мою комнату. Интересно, сам-то он где? Этот глава службы поиска. Спит без задних ног. И вуз не дует, как пить дать». Я нахмурилась и прислушалась к дыханию девочки. Хорошо, хоть ее не разбудили, а то было бы им тут случайно. Ведь этот ребенок способен всех драконят поднять. Как назло, весь сон у меня пропал. Я с подозрением посмотрела в тот угол, из которого появились подростки. Что им всем, включая эту страшенную козу-кланьку, медом там намазано? Коза ведь тоже оттуда появилась. Вроде бы. Я же помню эти красные глаза, сверкающие в темноте. такой фиг, когда забудешь. Это будет вам почище премии за перевыполнение плана, выписанную, видно, в порыве неожиданного великодушия Олег Сергеевичем. Целых двадцать тысяч от щедрот отвалил. Мы тогда с девчонками сразу подумали, что на самом деле там сделка была на сумму раз больше. Но Сергеевич еще и проставился. Впрочем, уйти я все равно ушла. И нисколько не пожалела. Да и ничего, считай, не изменилось. Клиенты как были, так и остались. Новых еще привели. А что офиса у меня не стало? Так это только к лучшему. Расхода лишнего нет. Встретиться же можно в любом кафе. Все-таки как хорошо, что перенесло меня к этим драконятам, когда я взяла недельку отпуска. Всем сказала, всем сообщила. Сколько уже времени прошло? Я невесело усмехнулась. Какая разница, сколько, Маша? Валяется твой телефон в сумочке, трезвонит, верно не переставая. Как там Танька моя? Как Симочка? «Нет, не надо было мне идти в тот ресторан». На чужую свадьбу поглядела. Плохая эта примета оказалась. Я смахнула набежавшую на глаза слезинку и решительно пошла к стене. Что прошло, то прошло. А сейчас нужно жить с тем, что есть. И я не я буду, если не разберусь, что же там такое в том углу и почему все, кому не лень, попадают в эту комнату.